Глава 9. Златогорские царевичи. Екатерина улыбалась, наблюдая за Киром и Степаном. Их зачем-то торжественно пригласили в царский терем, и теперь обоих мучила жаруся, подбирая подходящую одежду. Мальчишки и так постоянно там находились, потому что царевич Вячеслав мгновенно и крепко с ними подружился. Он так намучился в шкуре чудовища, что радовался любой мелочи человеческой жизни, например, друзьям. Их всех умолили остаться хоть на чуть-чуть. Баюн милостиво согласился. А чтобы хозяева не переживали, где гостей разместить, достал ларец с мужечками-умельцами, которые в два счёта восстановили всё сожжённое и испорченное змеёвичами. Кате понравились и царь, и царица, и царевич Вячеслав, Высокий, пока не складный, старше Степана на год. С легким нравом и хорошим чувством юмора. И очень понравилась царевна Веселина. Она, несмотря на потрясающую красоту, ничуть ею не гордилась. Окружающих мучить, как гордея, совершенно не любила, но и не была тихоней, как злата. Вышивка ее не сильно интересовала, что для Кати было истинным облегчением. Зато верхом ездить царевна очень любила, нарядами интересовалась в меру, что она не любила. На язык была остро, и не надо было по минутному себя одёргивать, боясь, что человека шокируешь. Волка Царевна не боялась совершенно, бы юна уважала, жарусе восхищалась, а сивку уговорила себя покатать, правда по земле, и теперь мечтала прокатиться в полёте. А ты чего сидишь? Царевна Веселина смешно прищурилась на Катерину. А что мне надо делать? «Как что? Собирайся скорее, тебя тоже ждут!» Веселина переглянулась с Жарусей и обе затормошили Катерину, меняя ее наряды и рассматривая результат. Катя уже присутствовала на многих пирах, и они ей не очень-то нравились. А в этом царстве все было не совсем обычно. Царица ласково обняла Катерину и усадила рядом с дочкой. Справа оказался хитро ухмыляющийся Баюн. Он уже успел уговорить Катерину на восстановление шорстки и выглядел отменно. А что сейчас будет? улыбался он. Кот: "Ну не вредничай, что будет, ну скажи". Кате было очень интересно. Рядом с боюном обнаружился бурый, который в этом странном царстве почему-то никого в своём волчьем обличье не смущал. И не спрашивай ты котика. Он раздуется от важности, лопнет от гордости, но не скажет, хмыкнул Бурый. Катя хотела было продолжить расспросы, но царь начал говорить, и она от удивления только что рот не открыла. Оказывается, царь и царица и царицы решили, что раз их сына и наследника, а также их самих спасли её друзья, то они предлагают Степана и Кира усыновить. Кот, но ведь у них есть родители. Беззвучно зашептала Катя Баюну: "Это неважно. Мальчишки ведь не отказываются от своих семей, они просто становятся младшими царевичами Златогорного царства". Также беззвучно ответил Баюн: "Не волнуйся. Мы с Волком уже их предупредили и всё им сказали. Нас, кстати, тебя тоже хотели пригласить в семью, но с тобой так нельзя". «Сказочница особым образом связана и со своим миром, и с лукоморьем, так что уговорили их ограничиться Степаном и Киром». Катя во все глаза смотрела, как идут по проходу разодетые Степан и Кир. Да такие торжественные и притихшие, что даже непривычно. Как царь и царица говорят положенные такому случаю слова – И шагнув от своих мест, сами подводит новых сыновиков местам, полагающимся им по их новому положению, рядом с царской семьёй. И как садятся они уже не за стол со всеми остальными, а в торце стола, рядом с Вячко. С ума сойти. Екатерина радовалась за мальчишек, они и правда это заслужили. Вечером в выделенных гостям покоях было непривычно тихо. И Степан, и Кир были со своей новой семьей, и Катя немного заскучала. А потом услышала очень озабоченный голос Баюна. «Да понятно, что не до того было. Но лучше было бы, чтобы Ярик сумел бы догнать сонный дым, да разметать его, как и было сказано. А теперь все облако заполучил Каще, и уж точно какую-то гадость из этого устроит». кот расстроенно полакал мёд с валерьянкой для успокоения нервов Ладно уж, что сделано, то сделано. Изменить-то мы всё равно уже ничего не можем. Вздохнул Бурый. Он помолчал и сменил тему. Интересно, как получается. Только хорошо бы, чтоб мальчишки не возгордились, особенно Степан. А не переживай, дружище. Вот в чём я уверен, так это в том, что нам это теперь не грозит, рассмеялся Боюн. Волк явно собирался уточнить, а почему, собственно, но новоявленные царевичи выбрали именно этот момент для того, чтобы вернуться к своим друзьям. Нам личный покой выделили в царском тереме, но мы к вам вернулись. Не прогоните. Кир радовался новому своему положению, как в раннем детстве желанной игрушке. Ну, как бы мы посмели, ваше высочество, насмешливо отозвался Бурый. Волк, то чего? Я ж пошутил, это всё, ну, так, понорошку, смутился Кир. М-м, чего не понорошку? Тут такие дела понорошку не делаются, строго возразил Баюн. что нос не задирайте, молодцы. Ладно, идите уже отдыхать, ночь глубокая. Катерине неловко было подслушивать, но она отлично понимала, что если только шевельнется, ее тут же обнаружат и волк, и байон, и это будет значительно хуже. Интересно, а правда, почему это Степан не возгордится? По-моему, наоборот. Ой, да и ладно, переживу. Интереснее, что Кащей собирается сделать с сонным дымом. Новые царевичи много времени проводили в царском тереме. И еще больше свячка. А Катерина с Баюном и Бурым облетали окрестности, выясняя, где можно сейчас прогнать туман. На юге царства нашлось несколько сказок, уснувших примерно в такую же пору. Вот, например, сказка про старого отца. «Разбудить ее проще простого», – вещал Баюн. «Сказка о старых временах, она не повторяющаяся. Ну, тут не повторяется, а у вас запросто. Так можно ее рассказать около любого крестьянина той деревни. Все они потомки тех, кто в сказке описан». «Погоди, так это же сказка, где сыновей родителей в лесу оставляли», – удивилась Катерина. Почему ты говоришь, что тут она не повторяется, а у нас запросто? А что скажешь, не так? Я как раз про твою семью ничего не говорю. У вас это не касается. Но разве у вас в мире старых людей из своей жизни не выбрасывают? Даже если не отправляют в эти, как их, приюты для старых. Сейчас же считается, что каждое новое поколение это нечто совершенно уникальное. Никогда ещё такого не было, и все, кто старше, понять эту уникальность не могут, так как безнадёжно отстали от глобальных изменений. Смешно. Что у нового поколения две головы на плечах выросла или ног прибавилось или рук? Нет. Ничего. Ничегошеньки не поменялось. Так же устроены, такие же потребности, и беды да печали такие же. Интернет есть. Хм. Вот уж окане видаль. У меня вон и книги сказочные, и зеркальце волшебное. Уж сколько столетий есть я же, не фыркную. Увлёкшись выркнул баюн. Так нет. Только и слышно, что мол Пусть не мешают нам жить. Мы сами всё знаем. Ну-ну. Вот и там, в той сказке, молодые всё-всё знали. О, ладно. Давай-ка мы в завтра с утра как разноведемся. Царевичей только наших позову. Катя со Степаном и Киром осторожно вошли в густой туман. Сказку давно не вспоминали и находиться там было трудно. «Да, дышать тут сложно». Кир последнее время отвык от мерзости этой зеленой, а тут сразу прям как кисель вокруг. «Жутко», — Степан мрачно оглядывался. «Кать, а куда мы идем?» «К деревне. Если встретим кого-нибудь на дороге, то я сразу сказку и расскажу. Кот говорит, что любому жителю местному можно, а не все потомки тех, кто родителей в пуще оставлял, считая, что они уже ни на что не годятся, а потом понял, что так нельзя». Дикость какая-то. Степан хотел было продолжить, а потом вдруг вспомнил, что не так давно он сам свою бабушку считал ни на что не годной, только еду готовить. Осторожно! Кир прошептал едва слышно и замахал им свободной рукой. Справа твари! Степан сдёрнул Катерину с дороги и быстро толкнул за толстенное дерево, а сам оказался около побратима. Катерина, до боли в глазах, всматривалась в туманную муть, боясь пропустить стрелы. Брат, давай. Кир смог точно определить, когда твари оказались уязвимы, и золотые молнии из мечей Кладинцов полетели в зелёный густой туман, уничтожая монстров. Вой и вопли огласили лес. Кир и Степан, став спина к спине, посылали по кругу золотые полосы из Кладинцов, очищая участок леса от тварей. «Катька, не выходи пока! Кто-то еще за деревьями прячется!» — крикнул Кир. Катерина и не собиралась лезть, куда не просят. Она вдруг опять задумалась о том, как именно твари их находят. «У них что, есть что-то вроде меча-разведчика? Вряд ли. Они же в разных местах, разных видов. И все равно к нам лезут безошибочно. Чуют или слышат? Мы не очень шумели, прямо скажем. Так как же!» Она сидела, обняв колени, ожидая, пока её не позовут, но задумалась и не услышала, как ей крикнул Степан. Кать, ты что? Степан примахнул через толстый сук, лежащий около дерева, и бросился к ней. Ничего, всё хорошо. Что ты так подорвался? Катерина удивлённо подняла на него глаза, а он равнодушно дёрнул плечами. Да думал, ты опять стрелу поймала или что-то такое. Чего ты сидишь-то? С того этого мы уже справились, а ты тут всё рассиживаешься. Степан был чем-то очень недоволен, и говорил резко. Можно подумать, что если я не ранена, то и разговаривать со мной нормально не надо. ворчала Катерина, плетясь за хмурым Степаном. Чего его разбирает? Царевичу теперь не с руки с простыми смертными общаться. Не сердись, он просто испугался. Кир догнал мрачную Катьку. Ты же обычно где-то рядом, а тут за деревом застыла и не выходишь. Тебя же так, по-моему, первый раз подстрелили. Ты-то откуда знаешь? У Катерины напрочь испортилось настроение, и она очень старалась на Кира не сорваться. Он-то совсем ни при чем. Степан рассказывал. Говорил, что ему никогда в жизни так страшно не было, как тогда. Не говори ему, что я сказал. Кир покосился на побратима. Тогда и не рассказывай, что не надо. Хмыкнула Катерина, но обижаться перестала. Деревню они нашли не скоро. Дорога казалась бесконечной и совершенно безлюдной. Кать, ты как? Не устала? Кир постоянно оборачивался на всё больше отстающую Катерину. Терпеймо пока. Катя действительно устала. Очень трудно было в тумане дышать. Холодная, тяжёлая духота давила, вытягивала силы. Сильно раздражал Степан, который шел, не оглядываясь, словно продолжал на что-то сердиться. Катерина попыталась припомнить, что она могла такого сделать, чтобы он так злился. И вдруг поняла, что слева за деревьями кто-то есть. Она приостановилась и шагнула налево. «Еще шаг, еще!» Если бы Степан не задирал нос, а Кир не ушел бы вперед, она бы их, конечно, окликнула бы. Она так решила, что только глянет и сразу вернётся. Чего их звать-то, тут же пара шагов, а так опять разворчится этот принц новоявленный. Сошлась с дороги, вступила в лес и куда только устала сделась. Вот чувствую прямо, что там кто-то сказочный есть, пробормотала Катерина и, пройдя ещё немного по лесу, увидела двух человек и быка, которого один из них вёл на верёвке. Фух, нашла. Можно в деревню и не идти. обрадовалась Катерина. «Надо мальчишек позвать, а то, если заметили, что меня нет, могут занервничать». Она заметила место, спокойно вернулась к дороге и почти сразу же столкнулась нос к носу с совершенно взбешенным Степаном. Сначала он просто орал о безответственной дуре, которая ни о ком не думает. Потом Кир его сумел немного успокоить, и Катерина смогла заговорить. «Знаешь что, я ничего плохого не сделала». Вы были совсем рядом, и Кир ничего не говорил про опасность. Да ты что? Ничего не понимаешь? А если бы ты заблудилась? А если бы рухнуло где-нибудь, как ты это любишь? Степан пылал негодованием. Екатерина чуть не поперхнулась от возмущения. Хотела была ответить должным образом, но вмешался Кир. Так, брейк. Разойдитесь. Когда толмано уйдёт, поругайтесь на досуге. А пока ты можешь объяснишь, зачем ты ушла? Кир тоже испугался, когда Катерина пропала, но всё-таки способность соображать не потерял. Людей нашла героив сказки. Катерина решила, что ни почём с паразитом Степаном больше разговаривать не будет, по крайней мере, пока. Решимости хватило ровно на пару минут. Катя развернулась и с достоинством пошла в сторону, где в тумане застыли два человека и бык. Точнее, попыталась пойти. Зацепилась ногой за ветку, почти неразличимую в плотной мути, и рухнула на коленки. Степану пришлось сильно постараться, чтобы не сказать, что он же предупреждал. Почти насильно заставил себя заткнуться. Кир уже помогал Катке подняться и тоже молча. Если ты сейчас скажешь, что так и знал, я с тобой разговаривать месяц не буду, раздался ворчливый голос Катерины. Она не оборачивалась, но отлично знала, что этот её невыносимый приятель думает. Я не видела эту ветку и видеть не могла. Степан начал смеяться против своей воли. Ты что, мысли читаешь? Ты просто очень громко думаешь. Катерина усмехнулась, обернулась и увидела на лице Степана что-то очень похожее на панику. Да не пугайся ты, я шучу. Это только баюн может иногда Вот. Смотрите. Ну, я же молодец. Теперь не надо до деревни идти. Катя показывала на обнаруженных людей. Ну ладно, нашла. Только в следующий раз я с тобой серьёзно поругаюсь, если ты так же сделаешь, решительно заявил Степан. А в этот раз ты просто так шутил, да? вздохнула Катя. Эх ты. Они устроились в ближайших зарослях, и Катя начала рассказывать сказку. И чем больше рассказывала, тем больше чувствовала, что что-то не так. Сказку она закончила, но ничего не изменилось. Не понимаю. Катя вылезла из укрытия и подошла к людям. Кать, что-то не так? Мальчишки подошли поближе. Видимо, да. Катя вдруг испугалась, что её дар утратил силу, но заставила себя остановиться и не паниковать. Что-то не так. А что? Местность та, сказка та, — Наверное, люди не отсюда. А что за люди? — Кать, ну какая тебе разница? Какие ты прохожие? — отмахнулся Кир. — Ты их с дороги видел? — вдруг спросил его Степан. — Нет, не видел, — помотал головой Кир. — Вот и я не видел, а Катерина нашла. Значит, они и есть сказочные герои. Другой сказки, не той, которую Катька рассказывала. Может, Баюн опять сказку перепутал? Может, я перепутал, а может они просто очень близко друг от друга, пробормотала Катерина, внимательно обходя вокруг людей. Так, двое мужчин, один старше, другой прилично помолодше, и, по-моему, они родственники, может даже отец с сыном. И бык. К чему тут бык? Ну, ведь тут они его куда-то, пожал плечами Кир. А что это за сказка про отца с сыном и быка? Катерина любознательно уточнила у себя самой, сама себе пожала плечами, села на мох рядом с героями сказки и закопалась в планшете. «О, учись! Общение умного человека с умным человеком. Сама у себя спросила, сама себе ответила, что не знает». Тихонько усмехнулся Кир. «Кстати, а чего это ты такие гастроли закатывал, а?» Он внимательно смотрел на Степана. «Ничего я не закатывал». «Но она же совсем беспечная!» Степан возмущённо кивнул на Катьку. «Не больше, чем обычно. Только раньше ты так не скандалил. Ой, тут что-то не так!» Кир, хитро усмехаясь, разглядывал возмущённую в визиономию приятеля. «Отвёнь!» Степан с деланным безразличием отмахнулся, опасаясь новых расспросов. Но его невольно выручила Катька. «Нашла! Есть такая сказка! Называется «Краденым сыт не будешь!» Катька поднялась с амха, убрала планшет и снова укрылась в зарослях. Дождалась, пока мальчишки окажутся рядом, и начала рассказывать. «Было у одного человека два сына. Выросли они, а отец и говорит им. «Пора, сыновья, за настоящую работу приниматься. Кто из вас чем хочет заниматься?» «Молчат сыновья, не знают, какую работу себе выбрать». «Ну, так пойдем», — говорит отец. «По свету походим, да посмотрим, что люди делают». Катерина рассказывала, как старшему сыну понравилось, как работает кузнец. Понял он, что в соседней деревне кузницы нет, и можно кузницу там поставить и работать. Обрадовался отец, поставил сыну кузницу, и стал старший сын кузнецом. А вот младший никак не мог себе дело найти по вкусу. Но вот как-то увидел он вала, который пасётся далеко от деревни, не видно никого вокруг. И решил он вала украсть и стать вором. Сказал об этом отцу, а тот не против. «Кради», — говорит отец, — «затем я тебя и вожу, чтобы ты себе занятие постоянное выбрал». Взял сын Вала и погнал домой, а отец говорит, «Подожди меня около леса, мне надо было еще в эту деревню заглянуть, там один мой знакомый живет». Гонит сын Вала, да все, как волк оглядывается, а не бежит ли кто за ним? Пока до леса добрался, порядком перетрусил, а что ж над страха стало?» Катя увидела, как туман начал редеть. Радостно оглянулась на Степана и Киры. Те закивали, мол, продолжай. И она продолжила рассказывать, как дождался сын отца, и погнали они вала домой лесом. Как зарезали его, шкуру сняли и стали мясо варить. Сварили, а отец предложил мерки им с шеи снять. Да посмотреть, кто из них с этого вала раздобреет. Взял шнурок, смирил шею себе да сыну. Сели за стол, да начали есть. Отец ест спокойно, а сыну всё мерещится, что вола ищут, да уже пришли за ним. На каждый звук хватает мясо до да в чулан прячется. Ель-ели, да в конце концов всё мясо переварили, да и съели. И стал отец опять им шеи мерить, чтобы понять, кто из них раздобрел. Померили, у отца шея потолстела, а у сына сильно похудела. Удивляется сын, а ему отец объясняет: Что это от того, что сын крадиного вала ел? Так и ты же ел крадиного, взмутился сын. Нет, я хозяину за вала уплатил и ел как своего. Потому-то я и раздобрел. А ты как сядешь за стол, страх тебя ношею прыг и душит. От того-то шея у тебя и похудела. Крадиным, брат, сыт не будешь. Екатерина заканчивала сказку тихим шёпотом. потому что мимо проходили отец, сын и якобы украденный сыном вол. Сын нервно озирался и подскакивал от любого шороха. Когда они скрылись за деревьями и отправились по дороге туда, откуда пришли сказочница и её спутники, Степан только руками развёл. Как ты ухитрился их найти? Да ещё сообразить, кто они? Это детектив какой-то. Холмс, как вам это удалось? рассмеялся Кир, изображая Ватсона. Элементарно, важно заявила Катерина и споткнулась очередной раз. Нет, ты невыносима. Безошибочно найти совершенно невидимых за деревьями людей и не увидеть пол дуба под ногами. Степан поймал падающую Катьку, раздражённо встряхнул за плечи и помог перебраться через упавшее дерево. Он подул в рожок, вызывая волков баюна. А когда они прилетели, доложил, что сказку нашли, но пока не ту. А вот сейчас они пойдут дальше. А может, на сегодня хватит? спросил Бурый со слабой надеждой. Ну ладно, ладно, идите, только осторожнее. Бурый и Сивка довезли их до следующей туманной границы, чтобы было поскорее. И Катя со спутниками снова отправилась в деревню, где родителей раньше в лес отвозили в старости. «Вот она, эта деревня!» — обрадовалась Катерина, уже прилично находившаяся за этот день. Правда, идти было немного полегче. Шли и дорогой болтали, о чем-то даже шутили. «Стой!» — Кир поводил мечом, проверяя окрестности, и помрачнел. «Есть твари. Вон там и много. Катюш, ты со Степаном давай-ка в деревню, и там найдите избу понадежнее». «А ты?» — Катерина увидела, как переглянулись мальчишки, и испугалась. «А ты, Кир?» «Я пока их тут задержу и к вам прибегу. Ну, скорее, чего вы ждете? Степан, уводи ее!» Кир чувствовал, словно видел, что тварей много, очень много, и они быстрые. Катерину Степан за руку поволок вперед к деревне, хоть дико не хотелось оставлять побратима. Решил, что загонит ее в какую-нибудь избу, велит дверь запереть и вернется к Киру. Понятно, что если он так среагировал, то тварей много и все плохо, сильно плохо. «Стой! Вот первые люди!» Катерина дёрнула Степана в сторону забора. «Можно тут?» «Кать, лучше в избу спрячься, а я вернусь к Киру!» Степан смотрел на Катькины руки, а она с перепугу за его рукав схватилась. «Не бойся, только скорее рассказывай и возьми рожок. На всякий случай!» Тут Катерина и вовсе струхнула. Значит, всё совсем нехорошо. Но заставила себя руки разжать... Без спора взять рожок. Иди, я тут буду, она показала на первую же избу и сразу ушла туда, заставив себя не оглядываться, быстро начала рассказывать сказку. В прежние времена было так: как состарится отец, завезёт его сын в глухую пущу, да и бросит там. Вот однажды повёз сын отца в пущу, жаль ему отца, сильно любил он его. Да что поделаешь? Не повезёшь, люди засмеют, старых обычаев скажут не держится, ещё и из села прогонят. Катерина видела, как начали сверкать золотые полосы кладенцов, и говорила о том, как начал отец спрашивать: "Не уж-то и правда сын его старовода хворово оставит в лесу?" А сын решился, да и вернул ночю отца домой. В тёмной каморке спрятал, чтобы никто не видел. Катерина рассказывала, как пасивы побил град. И человек боялся, что будет нечего и сеять на следующий год. А отец ему подсказал, как найти зерно на посев. А голодный зимой рассказал, где деньги на черный день зарыл. И человек не голодал, и соседям еще еды давал. А как пришли у него спрашивать, как у него так получается, признался, что отец его кормит. «Как же так?» – дивуются соседи. «Ты же отца в лес отвез и оставил его там, как и все добрые сыновья. «Нет, я сделал не так, как вы делаете, а оставил отца у себя век доживать. Вот зато, как пришла беда, отец мне помог. У старых людей ума да опыта больше, чем у молодых». Перестали с тех пор сыновья отцов в пущу возить, а стали их под старость уважать и кормить. Катерина наблюдала, как золотые волны стали виднее, потому что туман побледнел, и стремительно растворялся в чистом холодном осеннем воздухе. Она выскочила со двора и быстро побежала к тому месту, где мальчишки сдерживали туманных тварей. Тир сидел, прислонившись спиной к стволу высоченной сосны, и зажимал руками длинную рану на бедре, на виске кровь, разодран рукав. Степану досталось меньше, и он уже доставал флаконы с мёртвой и живой водой и оглядывался, услышав звук рожка. Катерина начала вызывать волка, как только туман ушёл окончательно. Катя даже отдышаться не сразу смогла, обняла обоих и с ужасом увидела, сколько вокруг валяется медленно истлевающего оружия. Да сколько же их было! Много, как-то очень уж много. Сказку, видать, забыли давно. Кира осторожно попробовал пошевелить ногой. Хорошая всё-таки штука эта самая сказочная вода. Так бы сколько пришлось лечить. — Кого ещё лечить? Волк насторожённо оглядывал всех троих. — Опять напали? — А-а-а, вижу. Он сунулся в кусты, сморщился, наткнувшись на остатки оружия и заявил. — У вас здесь что, Бородинское сражение было? — Почти их столько привалило. И все-таки немедлительный, прямо скажем. Степан мог бы дать точную характеристику каждому виду тварей с описанием, откуда они, какое оружие, боевые приёмы, скорость передвижения и военные навыки, но, глянув на Катьку, решил не пугать. А я вот думаю, а как они нас находят, а? Боишь, не знаешь. Екатерина задумчиво смотрела на тонкую струйку дымов, в которую превращался страшного вида зазубренный топор. "Ны в мае, ура, радость моя". Я вот про наших все знаю и все о тебе рассказать могу. Про эту пакостю уволь. Не разумею, — развел лапами приехавший на сивке бою.